Глава четвертая Дни тьмы За столом было тихо Пятеро гладиаторов, сидя каждый на своем месте Изредка откидывали головы назад Но так и не сорвавшееся с губ слова превращалось лишь во вздох Когда закончилось последнее испытание И разума коснулась страшная цифра 5 Никто еще не осознавал в полной мере произошедшего Но сейчас, когда за столом стояли пять пустых стульев, становилось понятно, что следующим можешь быть и ты сам. После тех событий гладиаторы так и не обмолвились ни словом. Они только увеличили без того демонический темп тренировок. Первым с гигантским кубом из гранита справился я, но не прошло и двух дней, как этот этап закончили и другие. Это, признаться, лишило меня радужных надежд, что я владею хоть каким-то преимуществом. Вот уже третий день я по памяти восстанавливал примерные очертания Туриала. В итоге на оторванной половице появилась простенькая, но карта. Она мне была нужна для того, чтобы при помощи азов геометрии вычислить, где находится центр. Тот самый центр, где расположен водоворот магии. В пока у меня на карте отмечена лишь одна точка входа, а для удачных вычислений требовалось как минимум еще одна, а желательно две. Поэтому, не сильно напрягаясь, можно было понять, что мне нужно продолжать выигрывать и требовать новые прогулки. В очередной раз я закинул в рот безвкусную желейную жижу и запил ее с той же безвкусной водой. Порой после таких трапез я начинал скучать по отборной наемнической солонине, которую и наточенной саблей не разрежешь. А если и удастся ею перекусить, то еще часа три будешь выковыривать из зубов остатки». Тут в нашу трапезную, так я называл про себя местную столовую, вошел старший Малас. Как всегда, он выглядел более чем строго, но при этом внушал здоровую опаску. Так что неудивительно, что все гладиаторы непроизвольно потянулись к оружию, в том числе и я. На это старец ответил уважительным кивком, мол, так и надо. «Приготовьтесь к следующему этапу», – прокряхтел Малас. «Через 30 минут на плацу». Все синхронно кивнули и встали со своих мест. Кто-то сразу пошел в сторону площадки, другие поспешили в свои комнаты. К последним относился и я. Миновав галерею и свернув у второго поворота, я наткнулся на свою дверь. Учитывая, что рядом находилось еще несколько таких же, я первым делом решил пометить свою обитель, дабы потом не запутаться. И нет, я не стал мазать кровью ягненка по косяку. Вместо этого просто сделал такую подпись, до которой в этом мире никто бы не смог додуматься. Хотя бы просто потому, что она на русском. Валившись внутрь, я ласточкой нырнул под кровать и нашарил рукой оторванную половицу. Кое-как, извернувшись ужом, обнажил саблю, но использовал ее не по назначению. Ведь вряд ли производитель внес в нее функцию молотка, а именно в этом качестве я сейчас использовал рукоять пера. Забив, наконец, выковырянные гвозди, я выполз наружу, а потом уселся на кровать, на дорожку. Возможно, вы назовете меня параноиком, но интуиция, то самое чувство, что не раз выручало меня в самых опасных приключениях, подсказывала «свою комнату я еще долго не увижу». Хотя, наверное, глупо называть это помещение своей комнатой. Многие на моем месте обозвали бы его темницей или коморкой. Последние события слишком ярко показали мне то, до чего пока еще не додумался ни один исследователь. И пусть я проучился в Академии всего год, но все же я был чертильщиком, а значит исследователем из исследователей. Я просто не мог уйти, не разгадав или хотя бы не попробовав разгадать эту загадку. Хлопнув себя по коленям, я поднялся, закрепил сабли в ножнах и поспешил к выходу. На пороге развернулся... окинул взглядом маленькую комнатку, а потом решительно вышел вон. В коридоре почему-то пахло солью, но я не обратил на это внимания и зашагал по извилистой дорожке, ведущей на плац. Миновав весьма красноречивую статую, изображавшую гладиатора, поражающего мечом какого-то неведомого монстра, я, наконец, оказался перед другой дверью. Она была высокой, широкой, с проржавевшей стальной ручкой и с плохонько подогнанными досками». Через просветы игриво простреливала лучиками солнца, а поднявшаяся пыль кружилась в них, напоминая тропинки, ведущие к небу. На улице перед небольшим помостом уже по струнке вытянулись четверо. Не хватало лишь меня. Судя по взгляду Маласа, он был недоволен таким опозданием. В кавычках, потому как я точно знал, что полчаса отпущенного времени еще не прошло, и у меня есть в запасе 5-6 минут». Напрочь игнорируя укоризненный взгляд, я встал в строй и, вскинув подбородок словно новобранец на проверке, начал ждать дальнейших указаний. И если меня это нисколько не напрягало, благо в армии хоть и наёмной, почти каждое утро так стоял, то вот прочие были явно непривычные. Даже самый суровый, вечно молчащий гладиатор нет-нет да совершал какие-то телодвижения или вертел головой в поисках непонятно чего. Каждый из вас справился с заданием, Вещал Малас, опираясь на свою трость-палку. Эта деталь, обычный посох, каждый раз внушала мне солидную долю подозрения. Что-то в ней не так, и я под ощущал, что и эта загадка имеет связь со всей паутиной интриг и тайн, в которую я имел несчастье вляпаться. Впрочем, порой мне начинало казаться, что вляпался я в нее намного раньше, чем вышел из леса, где мы жили с добряком». «Все вы тем или иным способом познали суть стихий, суть того, что окружает нас всегда и везде. Но пришло время познать то, с чем вы были рождены, познать свое тело и суть себя». Заподозрив неладное, я опустил ладонью на сабли, но было уже поздно. Мир вдруг начал кружиться, медленно вальсируя, словно влюбленная пара. Краски меркли, пропадала резкость, оставляя размытые неясные пятна. Удивительно быстро стал приближаться песок плаца, а слова старца звучали глухо, доносясь до слуха лишь далеким эхом. «Умри или живи!» – приказывал Малас. «Таков закон Тормуна!» «Уже почти приехали. Осталось немного!» – разбудил меня знакомый вечно насмешливый голос. Я поднял голову и увидел своего друга Ника – Этот человек знал, как выбраться из самой глубокой задницы, прихватив с собой самый ценный сувенир. Кстати, это знание он активно практиковал, втягивая в свои авантюры меня с Томом. А вот и он, Том. Сидит на переднем пассажирском сидении разбитого «Шевроле Ника». Том самый сдержанный в нашей компании. Правда, стоило ему опрокинуть себя сто или чуть меньше граммов, как вся его сдержанность и рассудительность улетучивались». И мы вместе погружались в омут проблем, дабы, выбравшись из него, навеки заречься пить, курить и делать все то, что приводит к подобным заварухам. Но, как вы уже догадались, проходило некоторое время, и порочный круг замыкался вновь. «А ведь какая классная поездочка была!» — потянулся Том. «В этот момент я понял, что лежу на заднем сидении. За окном висел туман. Тот самый питерский туман. Такого вы больше не найдете в этой стране». «Быть может, в Лондоне, прогуливаясь утром по стальным берегам Темзы?» «Или в Штатах, сидя в маленькой лодке, пересекая болота Нового Орлеана?» «Но в России?» «Нет, больше вы нигде не найдете такого тумана» «Ватного, словно облепливающего все вокруг, затягивающего романтичным полупрозрачным саваном» «Вязкого, будто взбитого бесконечными дождями и закрученного ветрами, приходящими с Балтики» Чуточку холодного, словно вымороженного низким, вечно серым небом, где облака причудливо перемешиваются с едким смогом. О, этот туман особенный. Он, словно умелый рассказчик, мог придать любой истории нотку мистичности, неподдельного волшебства. То, что вчера казалось обыденным, простым и не вызывающим ни капли эмоций, сегодня в тумане могло предстать совсем в ином свете. Невзрачный фонарный столб на такой автомобильной скорости среди тумана превращался в обелиск, украшенный упавшей звездой, скатившийся с небосклона. Заброшенное здание с давно уже выбитыми окнами превращалось в замок, полный таинственных шорохов и неясных, но пугающих отзвуков где-то на грани слышимости. А уж про соборы, манящие своими секретами, про памятники, будто сходящие с постаментов, и говорить не стоит. Но с жемчужиной этого спектакля «Тумана» была Нева. Окутанная белесой дымкой она представала в самых невозможных и невероятных образах. Пожалуй, их можно было бы и перечислить, но если вы никогда не видели эту леди, закованную в гранит, в туманной вуале, то даже самое красноречивое описание вам ничего не покажет, кроме иллюзий, созданной тем, кто попытался неумело передать словами «это маленькое чудо». Но, если видели... Что ж, у вас уже есть свой неповторимый образ. Куда мы едем? Странно, но мне пришла в голову мысль, что я уже задавал этот вопрос. И в тот же миг, когда я это осознал, мне стало казаться, что за окном недавно шел дождь. Возможно, так оно и было. Я просто слишком долго спал, а дождь успел смениться туманом. Может, прямо... Пожал плечами Артем Тарабаня пальцами по бардачку. А может, и в бок... Резко выкрутил роль Никита, поворачивая в сторону фонтанки. от чего то я не мог различить дорогу среди белесой дымки, хотя точно знал, что мы едем в сторону фонтанки. В салоне почему-то было холодно, и я кутался в плащ, хотя видел, что друзья в не испытывают тех же проблем. Им было вполне комфортно. «Кому какая разница? Главное, что музыка, хорош!» Договорить да, Ник не успел, так как его голос заглушил треск, раздавшийся из магнитолы. Рулевой покрутил бегунок, но так и не поймал волну. В сердцах мой друг хлопнул по прибору, но даже это не спасло положение. «Значит, совсем близко», — вынес вердикт Том. «Близко к чему?» — мигом вскинулся я. «Вы куда меня везете, черти? Неужто в Припять мчим?» Артем поперхнулся, а Никита, добрая душа, своей богатырской лапищей огрел его по спине. Там, наверное, чуть ремень безопасности не порвал по пути к лобовому стеклу, куда его отправила забота друга. «С чего ты взял?» – захрипел пострадавший. «Ну так помехи ведь!» – пробурчал я, плотнее кутаясь в плащ и напрочь игнорируя тот факт, что мы все же едем в сторону фонтанки. Да и в прошлую пятницу вы только о ней разговаривали. Мол, как круто туда съездить, какое приключение и все такое. Друзья переглянулись, а я продолжал смотреть в окно. Вдруг на тротуаре среди тумана мне почудилась фигура девушки. Она была среднего роста, в коротком пальто и темных джинсах. Я не видел ее лица, но и без этого откуда-то знал, что увидел бы смуглую кожу, красивые черты и невозможно зеленые глаза. Будто у кошки. «Эй, тормози!» Крикнул я Нику, как это уже бывало, когда кто-то из нас спешил покинуть салон, дабы попытать удачу на Ниве охоты за телефончиком. «Встретитесь еще!» Спокойно произнес мой друг. Фигура незнакомки осталась позади, а я с разочарованным вздохом вжался в спинку. о чем еще мы разговаривали в прошлую пятницу?» Вдруг поинтересовался Артем. Я покачал головой. «Что за глупые вопросы?» «Склероз?» – с притворной заботой спросил я. И тут же понял, что не помню. Не помню ни пятницы, ни разговора. Все как в тумане. Словно то марево, что было за окном, вдруг просочилось в салон авто, а потом и в мою голову, окутав разум призрачной дымкой. «Не помню», — с легким испугом прошептал я. «Как я здесь оказался? Ничего не помню». «Да вроде ты здесь всегда был», — улыбнулся Том. «Без малого двадцать один год, как ты здесь». «Умник», — пробурчал я и на секунду задумался. А потом меня словно током ударило. Это возникшее чувство дежавю. Будто этот разговор уже был, а я сейчас слышу и повторяю все те же слова. Мне кажется, я что-то упускаю. Как и всегда. Улыбнулся Ник и посмотрел в зеркало заднего вида. Там я встретился взглядом с его голубыми блюдцами, которые мой друг использовал в качестве магнита для противоположного пола. Ты все упускаешь главное, но оно уже рядом. Как говорится, если Магомед не идет к горе, то гора придет к Магомеду. каким-то чужим, не своим голосом произнес Том. И голос его терялся в тумане, просачивающемся в салон. Все завертелось, поплыло, кутаясь в дымчатое одеяло. «Главное?» — мне вдруг стало сложно говорить. Я словно проваливался в этот туман, летел куда-то вниз, а салон машины и лица друзей все отдалялись, пока не превратились в размытые пятна, в неясные образы, танцующие где-то в вышине. Сам того не зная... Я сделал шаг назад. Я проснулся с ощущением, с которым, наверное, просыпался каждый. Это было то самое чувство, когда ты вроде помнишь свой сон, а вроде и нет. Общий смысл, он вот, рядом, но стоит сосредоточить внимание хоть на какой-нибудь детали или общем событии, как все вокруг расплывается, размазывается, будто капля краски в чистой воде. Пошлюпав себя по щекам, я все же соизволил открыть глаза. Потом закрыть, открыть еще раз, снова закрыть и вновь открыть. Но какие бы манипуляции с веками я не производил, и итог оставался одним и тем же. Вокруг царила тьма. Не та тьма, которую можно наблюдать ночью, бредя по коридору, держа верный курс к холодильнику. А особая, та, которая не рассеивается, сколько бы ты в нее не вглядывался». Вязкая, тягучая, пугающая тьма без намека на грядущий рассвет или самый бледный, но все же проблеск. Поднявшись на ноги, я, будто слепой котенок, стал шариться по окрестностям. Вытянув вперед правую руку, бездумно шел вперед и ровно через пять шагов наткнулся на стену. Дальнейшее было словно по учебнику «Что делать, если вас похитили?». Первым делом я надкусил ладонь и дождался, пока в нее натечет достаточно крови. Щедро смазав участок стены собственной кровью, я как можно быстрее, держась за поверхность сухой ладонью, пошел по периметру. Считал шаги я ровно до тех пор, пока ладонью не ощутил влажную поверхность. На всякий случай принюхавшись, опознал кровь. Шанс, пугающий шанс, что в этой комнате находится кто-то еще, чья кровище сейчас на стене, все же был, но я его отмел, как несущественный. Впрочем, это нисколько не помешало мне начать обшаривать бедра. Тут степень моего беспокойства стала стремительно расти. На поясе было пусто. Слишком пусто. Ни ножен, ни сабель, ни что до глупого обидно штанов. Пошарив руками по телу, я быстро понял, что был, в чем мать родила. Меня пробил холодный пот. Беспокойство, резко отказырнув, мигом переросло в ужас. «Если вам кажется, что оказаться одному в замкнутом пространстве, в полной тьме, в одежде и без нее – это одно и то же, то будьте счастливы и никогда не пробуйте на себе второй вариант. Я был без оружия, без магии, без своей стихии, без одежды, совсем один в каком-то жутком таинственном месте». Но, как это всегда и случается, я не стал слишком долго посыпать голову пеплом и искать способ дотянуться зубами до локтя. Когда прошла первая волна страха, облепившего спину похучим потом, я принялся за вычисление. Первым делом выяснил, что помещение имеет всего 10 квадратных метров, то есть панически мало. Высоту узнать так и не смог, сколько бы ни прыгал, до потолка не достал. Следовательно, здесь явно выше 2,5 метров. Что радует, я не в пещере. В рукотворных пещерах такие высокие потолки обычно не делают. высокий риск обвала или заполнения помещения газом. Покивав самому себе, я стал искать центр. Как говорит учебник о похищениях, принадлежащих Перу Тима Ройса, нельзя давать похитителям морального преимущества. Ведь как-то, не знаю как, они обязательно наблюдают за мной». А всем известно, что в таких ситуациях сломленный или просто испуганный человек всегда стремится забиться в угол. Так что, дабы сохранить бодрость духа, я нагло уселся в центре комнаты. Скрестив ноги по-турецки, стал заниматься тем, что хоть как-то могло помочь отвлечься от всепоглощающей тьмы. Я начал петь. Каждый отзвук, каждая нота моего не самого чистого голоса словно ножом проходились по ушам. помещении было тихо, настолько тихо, что порой даже стук собственного сердца казался громом набатного колокола. Куда уж там до выкриков наемнических песен, содержание которых сводилось к попойкам, дракам и бабам, причем последним отводилось главенствующее место. Покачиваясь на пятой точке, ощущая не самой кошерной частью тела почему-то теплый каменный пол, я все горланил на тему грудастых безотказниц и слишком колючего сена. прикрыв глаза, вспоминал, как так же мы сидели у лагерного костра. Ушастый, да переродиться он в мирное время, лобал на лютне Ужасно признаться лобал. Постоянно сбивался с ритма, фальшивил, да и вообще толку в музыке не знал. Но нам хватало и этого. Молчун, что понятно, молчал. Нейла, единственная обладательница хоть какого-то голоса в нашей компании, перебирала весь репертуар, который знала. Мы с Пилой Рустом лишь подпевали, нарушая гармонию своими охрипшими от криков и брани подвыпившими голосами. Потом на смену волшебницы пришел принц. Он решительно отобрал лютню у эльфа и стал собирать аншлаг среди наемников. Пел он так, словно родился, обнимая платиновый диск. И его при рождении даже не волновало, что на Ангадоре нет такой награды. Впрочем, наверняка есть другая, просто я не знаю, какая». Никогда не интересовался, как там успехи бардов отмечаются. Горланя в тесной камере те самые песни, я словно ощущал запах костра. Временами жмурился, когда лицо обжигали иллюзорные искры. Порой ежился, когда до слуха доносился воображаемый визг точильного камня, бегущего по стальному лезвию. Но так не могло продолжаться вечно. Через какой-то отрезок времени горло стало соединить и даже просто шептать уже было не невмоготу. Тогда, недолго думая, я рухнул в упор лёжа и стал отжиматься. Первые пятьдесят прошли в лёд, потом руки подломились, и я с гулким выдохом полетел на землю. Больно ударившись грудью и нижней челюстью, так и остался лежать, чувствуя, как из ладони, где сорвалась корочка сукровицы, медленно течёт кровь. Мирно вырывались хрипы из надорванной гортани, тяжело мигали невидящие глаза. Две минуты отдыха и снова. Вдох, и тело направляется к полу. Выдох, и руки с усилием выпрямляются. Снова вдох, и снова вниз. Раз за разом, без мыслей, без чувств, просто механические движения. Потом вновь падение, вновь словно мертвый, дышишь через раз. И по кругу. До тех пор, пока окружающая тьма не сменилась другой. Эта другая тьма пришла внезапно и также внезапно ушла, унося с собой сознание. «Ночью я проснулся от того, что меня грызли. Да, как бы это глупо ни звучало, но я мигом вскочил и рукой нашарил грызуна. Лишь по одному кожаному хвостику я мигом различил крысу. Но стоило мне свернуть шею одной, как тут же нашлись вторая и третья. На этом мои мучения закончились, а на пострадавшую ногу пришлось, как бы это отталкивающе ни звучало, помочиться». Держа дохлых тварей за хвост, я стал тщательно обследовать стены. Но сколько ни ползал, шарить в темноте, так и не обнаружил в монолитном камне хоть каких-нибудь отверстий. Мигом меня поразила догадка, их сюда запустили нарочно. А потом пришло и понимание простого факта. То, что я сейчас держал в руках, вовсе не было изощренной пыткой, которая не позволит сомкнуть глаз ни на миг. Это была моя пища. И не только пища, но еще и вода. В сердцах и с отвращением я вскинул голову к потолку. «Что?» – крикнул я во всю мощь луженой глотки, натренированной выкриками в строю и на марше. «Думаете, не сожру?» Дальнейшие события описывать не стану, но скажу лишь, что никогда не думал, что история Добряка о его канализационном путешествии сможет мне когда-нибудь пригодиться. Старик как знал, в деталях объяснил и даже показал, что надо делать с этими тварями, чтобы не подохнуть с голоду. Последовала очередная серия отжиманий, когда я молил Морфея поскорее прийти за моим сознанием, а после этого в дальний угол полетели три обглоданных скелета, столько же хвостов и три буха. В какой-то момент я решил делить местное время на ночь и день, причем деление было весьма простым и незамысловатым. Ночь – то время, когда я в отключке. День, когда пытаюсь отрубиться, изничтожая себя физическими упражнениями. Пресс на камне не покачаешь, поэтому я приседал, прыгал и отжимался самыми разнообразными способами. Обычно меня хватало на несколько часов, после чего я с наслаждением погружался в заботливую тьму. Ночью история тоже не отличалась особыми сюжетными поворотами. Все те же три крысы, которые грызли всю ту же левую ногу. Их путь заканчивался в дальнем углу, куда они пребывали в виде хвостов и скелетов. Вскоре оттуда стало неприятно пахнуть. Не только вонью крыс, но и того, что манерно называют отходами жизнедеятельности человеческого организма. Пришлось мне переместиться из центра в угол, где запах ощущался меньше. Так потекла неосязаемая река жизни в заточении. Когда ты в полной тьме, без звуков, без чувств, без всего того, к чему так привык, сложно определиться со временем. Оно словно испаряется, исчезает за ненадобностью. Остается лишь момент, в который ты можешь делать все, что угодно, потому как этот момент причудливым образом растягивается до бесконечности. Поняв это, я стал вести отчет удара в сердце. Но каждый разбивался, не дойдя и до пятой сотни. И вот тогда, сидя в своем углу, я начал осознавать, что такое отчаяние. Вязкое, засасывающее чувство абсолютной, но в то же время безмятежной безысходности. Я явственно ощущал, что бы я ни делал, это все равно приведет к одному и тому же итогу. Как бы я ни старался, но так или иначе стоит наступить ночи, и придут три крысы. И когда я понял это, то попросту заснул. Впервые за то время, что провел наедине с самим собой. Минуло вот уже шесть ночей. Может, я провел здесь три дня, может, четыре, а может, и все десять суток. Не знаю. Я был наедине с собственными мыслями. Порой они мучили меня, душили, подобно заправскому маньяку а иногда помогали, кидая спасательный круг, за который я хватался, погружаясь в безудержный омут собственных идей. Порой я мог потратить почти весь день, размышляя над одним вопросом, как лучше убить себя. Я уже больше не занимался физическими упражнениями, больше не питался, а отправлял убитых, но нетронутых крыс в недолгий полет. И лишь одна мысль занимала меня, как лучше покончить с этим». Размышляя, и так, и эдак приходил к единственному выводу – остановить собственное сердце. Любой другой вариант приведет к закономерному итогу. Надзиратели, подкидывающие грызунов, заметят мои попытки и остановят. Впервые за долгое время я стал пленником, но не людей, а самого себя. Собственного разума и безмерно слабого тела. Тело, не способного пройти сквозь камень или разнести этот дурацкий камень в мелкий щебень. «Наверное, вы скажете, что я должен хотя бы попытаться и просто колотить по стене кулаком. Но, увы, я уже попытался и в итоге разбил костяшки в такое месиво, что уже не помню, когда в последний раз шевелил рукой и пальцами. И тогда я начал постигать науку контроля над собственным сердцем. Я умел его ускорять, но ускорять не значит замедлить. Ведь это было вопреки самому главному инстинкту – инстинкту выживания». Но знание того, что это возможно, придавало мне каких-то извращенных сверхчеловеческих сил. Сил, необходимых, чтобы лишить самого себя жизни. Впрочем, это, как я понял позже, не являлось моей идеей фикс. Это только угрюмое наваждение, навеянное абсолютной тьмой, когда уже не можешь сказать, открыты твои глаза или нет. «Сегодня, если так можно выразиться, я понял, что меня быстрее прикончат не безуспешные попытки остановить собственное сердце, а бессилие». Губы пересохли настолько, что просто открыть рот было демонической пыткой. Руки не слушались, не желая сдвигаться ни на миллиметр, а дышал я буквально чудом. «Уверяю вас, посмотри на меня со стороны и увидишь лишь тело, сидящее в углу». Руки его лежали на вытянутых ногах, Голова безвольным кульком свалилась на грудь. Единственное, что указывало на то, что это не кукла и не полусгнивший труп, а редкое подергивание грудной клетки сотрясаемой судорожным вздохом. Крыс, кстати, не поступало уже пять ночей, и, как подсказывало мне обоняние, куча тоже куда-то исчезла. «Весело», — раздался знакомый голос. «В такие моменты всегда знаешь, кто это». «Да, безумно!» — прохрипел я, раздирая горло. «А тебе там... да просто замечательно!» Мне мигом представился смутный образ человека, развалившегося в шезлонге и потягивающего фруктовый коктейль. Я невольно потянулся рукой, но рука так и не сдвинулась с места, а видение уже разлетелось в дребезги, остался только голос. «О чем поговорим на этот раз?» — спросил я. «Не знаю». «Наверное, пожал плечами этот некто. Ты же сам с собой разговариваешь, так что ищи тему сам». «И верно. Кивнул бы я, если бы имел на это силы. Как насчет квантовой механики? Ты в ней не разбираешься. Откуда ты знаешь?» — вскинулся я, а потом опомнился. «А, ну да, глупый вопрос. Ну тогда как насчет окружающей обстановки? Тебя в ней что-то смущает?» «Нет», — фыркнул я. «Совсем ничего, все в норме». «Я тоже так думаю». Видение потянулось и устроилось поудобнее. «Я его не видел, но знал это». Такое странное, противоречивое, почти невозможное ощущение, когда вроде что-то существует, а вместе с тем вокруг царит непроглядная тьма. «Кажется, я еще не попадал в такую передрягу». С ноткой самоиронии вздохнул я. «Попадал», — твердо произнес собеседник. «Эй!» Возмутился я. «Ты же я, значит, должен со мной соглашаться. Я твоя шиза, а шиза не поддается законам логики. Словно пожала плечами это нелепое видение». Я немного подумал, а потом ответил «Ну и черт бы с тобой». «Черт? Не демон?» «Да какая разница?» Повисла тишина, а я не стал торопить собеседника. Ведь, право же, не станете живы торопить собственные глюки». «На самом деле очень большая», — протянула нечто. «Но вернемся к нашим баранам». Если честно, я уже возненавидел эту присказку. «Кстати, я не упоминал об этом. Прошу прощения, видимо, совсем крыша едет. Но если вы не поняли, это уже далеко не первый мой разговор с самим собой». Мое мнение в Мальгроме было жарче. «Нет», — твердо ответил я, — «там было проще». «И почему?» «Потому...» Потому я мычал, давился, но слов подобрать не мог. Темная богини тебя задерит. Ты прекрасно знаешь ответ, если задаешь такие вопросы. А если знаю я, то знаешь и ты. Но я-то не знаю. Дружище, ты разговариваешь сам с собой и при этом утверждаешь, что я знаю, но ты нет. Это уже клиникой попахивает. А то, что я в принципе сам с собою шпрехаю, это в порядке нормы. Странно, но я засмеялся. Смеялся и тот я, который совсем не я. В общем-то, я уже тоже запутался в определении, кто здесь носитель шизы, а кто видение. Возможно даже, что я вовсе не реален а просто бред чего-то больного воображения, сдобренного доброй щепоткой отчаяния и безысходности. Может, побеседуем о том, к чему ты пришел? Немного ехидно поддела меня видение. «Убирайся». только и буркнул я, понимая, что на эту тему точно не хочу говорить. «Как скажешь!» Повисла тишина. «Я уснул, и снилась мне темная комната без дверей, окон и какого-либо шанса на освобождение. В который раз я уже не мог различить, где реальность, где призраки, порожденные голодом, психозом и тьмой, а где сны, имеющие те же корни. «Ты тут?» – спросил я, когда настал очередной день. «И не уходил!» прозвучал лаконичный ответ я должен был уже умереть я знаю они не позволят я знаю я замолчал а потом рассмеялся гулко низко наверное это звучало несколько страшно ты сошел с ума сказала видение я знаю повторил я его слова и засмеялся еще сильнее Все вокруг вдруг стало казаться таким нелепым, таким комически невозможным, словно вот-вот минит одна секунда, другая, и я проснусь. Да не где-нибудь, а в своей питерской двушке, оставшейся от родителей, укотивших в теплые края. Там, на видавшей виды кровати, среди подушек и одеял, лежало мое бренное тельце, наблюдавшее столь причудливый сон. Вот-вот прозвенит надоедливый будильник, и придется вставать, спешить на подработку. А там босс, жуткий, к слову, тип. Все время потный, с платочком и очень нервный. Если сдашь отчет не в срок, так сразу головомойку устроит. А еще там есть секретарь Таня, и все прекрасно знают, что она под этим делом переспит даже с уборщиком Славиком, который, в свою очередь, под этим делом постоянно пребывает. Но при том никто не спешит воспользоваться знанием, потому как все в курсе, что его знание уж больно активно пользует босс. И никого, собственно, не волнует что у босса есть жена-красавица и дочка-умница. Как, впрочем, не волнует это и самого босса. А после подработки, вылетев из душного офиса, я наберу номер своего друга Ника. Тот подъедет на разбитом «Шевроле» слишком бородатого года выпуска, чтобы его помнить. махнет рукой в открытое окно, просигналит особым способом и крикнет «Трап спущен!». Я запрыгну в салон, и мы поедем за Томом в его кафе, где он трудится официантом. Дождемся окончания смены, а потом начнем искать место, куда можно приткнуться. А если некуда, то, сидя в машине, станем перебирать списки контактов и соберемся все у меня. Кто-то врубит жуткую музыку, но пьяным нам будет все равно – «Будет обязательно весело, жарко и безумно хорошо. А на следующее утро опять будильник, босс, особый сигнал, криптрап спущен и все по-новому. Почему? Потому что молодые, потому что хотим и потому что можем. Каждый день как последний, каждый поцелуй как первый, каждая девушка как волшебная нимфа». Но потом, до смешного, опять будильник, босс и по накатанной. «А недалеко!» — насмешливо протянуло видение. «Да чтоб ты сдох!» — сплюнул я. «Такую картинку смазал!» «Это я могу! Это я с радостью! Но сдохну я, умрешь и ты, а ты этого не хочешь! Ты же знаешь, что я пытался убить себя!» «Не занимайся самообманом! Это было от нечего делать!» Да и просто исследовательская жилка взыграла. Я покачал головой. Вернее, покачал бы, если бы мог. Спорить тут бесполезно. «Тебя не обманешь. Самого себя, в принципе, сложно обмануть», — философски заметило оно. «Слушай, мне, конечно, приятно с тобой языки полоскать, но, может, ты уже сделаешь то, что должен?» «А что я должен?» «Наверное, Глюк сейчас состроил печальное лицо. Я этого не видел, но знал, что так и есть». «Некоторое время висела тишина, впрочем, она всегда здесь висела, ведь я не был уверен, что веду этот диалог вслух, а не в своем воображении. «Ничего не видишь?» «Я знаю», — в очередной раз повторил я. «Нет, не знаешь. Ты ничего не видишь, а должен видеть. И как мне, по-твоему, увидеть ничего?» «Тишина. Эй, тишина. Эй!» И вновь тишина. «Тишина. Ах, смотался, вздохнул я. Тоже мне, сфинкс, увидеть ничего. Еще бы на ноль попросил поделить. И я вновь погрузился в себя. Порой мне казалось, что я погружаюсь слишком глубоко и уже давно не могу найти пути назад. А все, что происходит вокруг, вся эта тьма, а лишь иллюзия. Или иллюзия иллюзии. В общем, как вы уже поняли, я напрочь утратил какую-либо связь с реальностью. «Словно запущенный некогда спутник, навечно отправленный путешествовать к краю Вселенной. Вот только у него были хоть какие-то соседи по черной реальности. У меня же лишь собственные мысли». «Все равно, как если бы тебя вывернули наизнанку и заставили смотреть на собственное нутро. А собственное нутро, как правило, не нравится ни одному человеку. Не нравилось оно и мне. И я заснул. Или проснулся, Этого я тоже уже не мог понять. С тех пор видение пропало. А может, оно молчало, не желая разговаривать само с собой. Я все еще жил, хотя больше напоминал овощ, который пока еще в состоянии иногда мыслить. Иногда потому, что я явственно ощущал, что почти сошел с ума. Мысли напоминали океан хаоса, не поддающийся описанию. И в том океане не было ни краев, ни дна, ничего, что могло бы его хоть как-то определить. Порой, выплывая из него, я понимал, что все так же безуспешно и бездомно цепляясь за привычную реальность, давно утраченную в этом маленьком клочке мрака. Что здесь было? Только я, если, конечно, я все еще существовал. Чего здесь не было? Ничего». В сухом остатке здесь не было даже меня Потому что я все время пребывал где-то в безумном океане Я путешествовал по своим воспоминаниям Иногда они казались слишком отчетливыми, слишком живыми Тогда я терялся в них, понимая, что окутанная тьмой комната – лишь видение Порой воспоминания были сухими и скупыми И тогда я бы выл, но язык меня уже не слушался Скорее всего, я мертв, но вряд ли Ведь изредка все же мыслил. Сегодня, кстати, не уверен, что это было именно сегодня, потому как вполне могло быть воспоминанием о прошлом дне, но не суть. Так вот, я вспоминал последнее, что мне удалось увидеть. И это был вовсе не плац. Это была мастерская сумасшедшего скульптора. И тут я вдруг ощутил, как дрогнуло сердце, пропуская удар. И этот пропуск словно вытряхнул меня в реальность. Я потерял равновесие и съехал по стене, сильно ударившись головой о пол. Не осталось сил даже пошевелить пальцем, но бегущая струйка крови из разбитого виска была для меня как дождь для путника, заблудившегося в пустыне. Эта боль, эта кровь, они послужили канатом, вытягивающим меня из зыбучих песков нереальности. Я вновь ощутил себя в комнате, пустой темной комнате, в которой нет ни света, ни жизни, ровным счетом ничего. Но прав был тот сумасшедший мастер, сказавший, что даже в такой комнате всегда будет все. «Всех темных богинь мне на любовное ложе! Как же он был прав!» Я открыл глаза, а может и закрыл, в этом я по-прежнему не разбирался, но таки увидел, увидел это все. Не знаю, что узрели другие гладиаторы, сидевшие в таких же коморках, но я только воздух. Как его описать, не знаю. Он был словно пугливая дымка, словно видение на краю периферического зрения, словно круги, расходящиеся на воде. Он был ничем, но при этом заполнял собой все. Сложив губы трубочкой, лежа на полу, в крови я, глупо улыбаясь, дунул. И воздух вдруг затрясся, задрожал, застонал, забился в конвусиях о стены и взорвал этот темный мир безумия однотонного тумана, окрашивающего все в непередаваемо бесцветный оттенок. И я заснул самым настоящим сном. «Не стану описывать все, что произошло после». «Скажу лишь, что меня вытащили гвардейцы, а потом хватило лишь одной порции безвкусной жижи и ночи на койке, дабы я полностью пришел в себя. Не знаю, может, нас амброзией кормили? Если так, то дайте мне мешок, и через неделю я вас озолочу, если вы, конечно, отпустите меня на землю с этого чертового острова. Но отпускать меня не собирались». Повязали на глаза плотную темную повязку и повели в ту самую комнату с откидывающейся стеной. Правда, провожатые мне совсем не требовались. Я все прекрасно видел. Ну, как прекрасно. Все вокруг было словно в тумане, густом и белом. Я не мог различать цвета, какие-то незначительные детали и мелкие черты, но общее очертание вполне. Я видел стол, на котором стояли тарелки, но не видел, к примеру, вилок или ножей. То есть в моем распоряжении были лишь предметы крупнее тарелки. В общем, до своеобразной приемной я добрался, ни разу не воспользовавшись помощью представленных ко мне гвардейцев. В помещении я привычно направился к бадье с белым порошком, которым щедро посыпал ладони, задние стороны коленей, шею, лоб и, что важно, локти. Это просто необходимо, чтобы не мучиться, если на эти места придутся порезы или прольется пот. «После я проверил свое снаряжение, для чего попрыгал. Если бы зазвенело, пришлось бы проверять ремешки и где-то ослаблять, а где-то наоборот затягивать. Но все в моей простецкой кожаной броне было хорошо. Ведь не в первый раз такую надеваю». К нам уже по сложившейся традиции заглянул старший малас. Каждый счел своим долгом встать. В этот раз встал и я». Старец прошелся мимо нашего строя, у всех пятерых проверив броню и ладони. Не дрожат ли пальцы? Ни у кого не дрожали. «Добро, орлы!» – кивнул Малас. «Смотрите за своими повязками. Слетят, даже зажвурившись ослепните». «Поняли!» – хором гаркнули мы. Иногда я начинал думать, что нам следовало придумать какой-нибудь армейский ответ, больше соответствующей обстановке, но идею так и не озвучил. Да и меня, скорее всего, не поняли бы. Натеряли «нет армии». «Тим Ройс, ты первый». «Так точно». Всю же рявкнул я по-армейски, поворачиваясь лицом к подъемной стене. Как и предполагал, никто меня не понял, но это уже неважно. Протрубил рог, оглушая своим ревом, а значит, нужно готовиться к сражению. Но что смутило меня, со мной на арену никто так и не вышел. А потом до слуха донесся перезвон железных звеньев, наматываемой на вора цепи. Под оглушительный гвал толпы на арену и скрытый под песком клетки выскочил Силх. Он был почти полтора метра в холке и обладал широкими мощными лапами. И рев его был намного страшнее того, что издавал Горн, возвещающий о начале схватки. Странно, но в этот момент я наблюдал лишь за вороном по габаритам, больше напоминающим «Орла». Мне казалось, что я уже видел его когда-то. Но бой начался, и мне стало не до размышлений. Ворон Силх кружил вокруг гладиатора, закованного в коричневую кожаную броню. Правда, закованный слишком громко сказано. На высоком мужчине не было ничего, кроме самого доспеха, плотно облегающего торс, не открывающего даже плечо. На ногах его красовались сандалии с ремешками, поднимающимися до колена... А бедра прикрывали широкие кожаные языки, шуршащие при каждом движении Это была чистая водонасмешка Какой-то костюм, но никак не броня Но это нисколько не смущало бойца Как не смущала его и черная повязка, крепко-накрепко закрывшая глаза Казалось бы, в такой ситуации король зверей имеет неоспоримое преимущество Но я бы поклялся чем угодно, что этот мужчина За тренировкой которого мне доводилось наблюдать почти два года назад видел зверя. Силх все увивался вокруг, опустив морду к земле и низко рыча, а гладиатор крутил головой, обнажив две сабли. И чистая правда, его взгляд неотрывно следовал за хищником. Ни одно движение не оставалось незамеченным, ни одна обманка не была принята за чистую монету. Лишь только крепче сжимали руки сабли». Вздулись жилы, напоминая крепко скрученные канаты, затрещала бронзовая кожа, сожженная здешним солнцем. Но ни шагу не сделал гладиатор, ни капли пота не упала с его лба. Затихли трибуны, смолкли даже самые ретивые болельщики. Тишина опустилась на древнюю арену, накрыв ее широкими крыльями. Кружил силх, стоял человек, до белых костяшек сжимающий свое оружие. Эти клинки казались крошечными по сравнению со скаленными клыками зверя, а сам боец выглядел испуганной мышкой перед мордой матерого кота. Но мы бы ошиблись, назвав этого гладиатора трусом. Нет-нет, мерно билось его сердце. Как настроенные и отлаженные часы, оно четко отмеряло ход. Удар, еще удар, ни единого пропуска, ни единого сбоя в работе механизма. И взгляд, скрытый черной повязкой, был до жути спокоен и сосредоточен. «Нет-нет, вовсе ни один хищник был на арене!» Они стояли там вдвоем, оба уверенные в своих силах. Без страха, без сомнений, без каких-либо посторонних мыслей. Напряглись мышцы на лапах Силха, натягивая кожу до скрипа. Вздулись бугры на ногах гладиатора, превращая бедра в произведение скульптурного искусства. Зарычал зверь, обнажая великолепный набор острых белых клыков. Принял боевую стойку человек, заведя короткую саблю за спину, а правую выставив параллельно поясу. Все затихло. Не слышно было замолчавшего Силха. Казалось, замерло сердце бойца. Даже ветер и тот смолк. Все следили за двумя. Следили внимательно с пристальностью воришки, приметившего пузатый кошель. Первым прыгнул зверь. Взвился в воздух желтой молний Его вытянутые лапы с растопыренными когтями напоминали щетину гвардейских копейщиков, стремящихся насадить строй врага на обожженное дерево. Морда, обезображенная безумным оскалом, устрашала подобно лику демона, ощеренного предвкушающей плотоядной улыбкой. Стремителен был тот прыжок, и не было шанса увернуться». Человек и не уворачивался. Он покачнулся, будто струя воды, измененная мановением руки, будто травинка, обласканная весенним ветром. Да нет, пожалуй, он был, как сам ветер. Неуловимый, но невероятно медленный и степенный полушек в сторону, а потом ленивый поворот корпуса в ту же сторону. И вот желтая молния приземляется за спиной гладиатора. Вроде бы ничего не произошло, но почему зверь припадает на одну лапу? Почему взгляд ожесточился, а усы дрожат, выдавая нетерпеливое желание погрузить клыки в человеческую плоть? И тут глаза различают валы нити, растянувшейся в воздухе, дорожку из зависших в невесомости капель крови. Проходит неуловимое краткое мгновение, и на песок сыплется красный дождь, окрашивая рассыпанное золото в оттенки пожара. А на боку силха расходится красная полоса, заливающая шкуру тем же цветом. Зверь зарычал, разевая огромную пасть Зрители на трибунах вздрогнули Закричали дети, сдавливая руки родителей Побледнели девушки, прижимаясь к столь же бледным парням Многие отшатнулись, поджав губы, но спокоен был боец Все так же мерно билось его сердце, все так же крепко руки сжимали сабли Силх, зарычав, что было мочь, оттолкнулся задними ногами И даже молнии не осталось в воздухе а лишь повеяло холодом от близости темного жнеца. Глаза зверя уже видели растерзанное тело, оторванные руки и распоротую броню, обнажившую выкатившееся из грудины сердце. Но, сколь ни был быстр сил, глазиатор двигался медленно. Плавно взметнулась его левая рука, степенно последовала за ней правая. Это были движения, схожие с вальсом упавшего осеннего листа, дрожащего на сухом ветру, и видеть их могли немногие. В кажущейся неспешности своей они оказались быстрее урагана, стремительнее первой влюбленности, горячее пылающего солнца. Гладиатор был словно ветер, то тихий и кроткий, то свирепый, неумолимый, сметающий все на своем пути. И Силх был сметен. В противоположную стену трибун вдруг врезался полупрозрачный серп, оставивший в древнем камне разрез 20-сантиметровой глубины. За спиной бойца упал на ноги хищник В последний раз взревел он, а потом в воздух устремился в фонтан крови И взмыли две разные половины того, что недавно было целым Это оповестило об окончании боя Взревели трибуны, затрубил горн, а гладиатор, убрав так и не запачкавшиеся в крови сабли, вдруг резко повернул голову «На миг мы встретились взглядами. Пришло время улетать. Но, кто знает, быть может, наши пути пересекутся». Тим Ройс «Ворон размером с гигантского орла скрылся в вышине. Мне все так же казалось, что я его уже где-то видел. Но не хватало времени на раздумья. Нужно было возвращаться обратно». Держа руки на саблях, я развернулся в противоположную сторону и, наслаждаясь воплями зрителей, под гвалт их аплодисментов, направился к уже поднявшейся стене. На следующее утро ко мне подошел старший малас «Говори, чего хочешь», — сказал он, следуя традиции. «Вина — будет тебе лучшее вино. Еды — будет тебе вкуснейшая пища. Женщину — будет самая горячая». Хочешь сразу все, будет тебе все сразу. Прогулку, старший малас, я хочу прогулку. Старец склонил голову набок сверля меня взглядом, который я начисто проигнорировал. Тебе смажут глаза мазью, и через час сможешь выйти. Время до заката. Так точно, — ответил я. Мне осталось только ждать служанок. Ждать, осознавая со всей четкостью, что нас осталось лишь четверо.